Глава 20. Сеглуфьордюр. Воскресенье, 11 января 2009 года. Угла сидела за пианино и играла старую исландскую мелодию середины двадцатого века, беззаботную песенку, которую она знала наизусть и которую особенно любил Хрольвер. Она играла почти машинально в ожидании Ари. Он опаздывал на урок музыки. Ей было трудно свыкнуться с мыслью, что Хрольвера больше нет. Несмотря на свой возраст, тот казался вполне здоровым и крепким. Черт побери, почему он был так неосторожен, когда шел по лестнице? А ведь все могло быть как прежде. Она ходила бы к нему пить кофе, и они по-прежнему дружили бы. Угла вспомнила о ссоре между Хрольвером и Ульвером. Может, она и привела к несчастью? Может, Хрольвера подтолкнули? Ей пришлось признать, что Хрольвер в тот вечер был сильно пьян. Она всегда пыталась избегать его, когда он пил. Алкоголь выявлял темную сторону его натуры. Рольвер быстро понял, что она предпочитает не встречаться с ним при таких обстоятельствах и никогда не приглашал ее на кофе, если не был полностью трезв. Хотя он мог быть резким, внутри он был нежным, как ягненок. Угла знала, что будет скучать по нему. Ее мысли внезапно обратились к ней самой. Крольвер всегда был ее ангелом-хранителем в актерском содружестве, и она прекрасно это понимала. И что теперь? Что-то изменится? Едва ли сейчас они могли отобрать у нее главную роль, но в следующий раз ее место в будущем займет Анна. Решено было отложить премьеру. Ульвер прислал всем в субботу электронное сообщение, в котором коротко и четко проинформировал об этом. Никаких лишних слов, никаких объяснений. Конечно. Ничего другого не оставалось, как ждать. Всю предыдущую неделю Угла готовилась к выступлению, как к экзамену, и не знала, выдержит ли еще две недели. Она взглянула на часы на стене и поняла, что ждет Ари с нетерпением. И не только потому, что он был ее единственным учеником. Она была рада возможности поговорить с ним. В нем ощущалось какое-то спокойствие. Кроме того, она не могла этого не признать, он был красивым мужчиной даже элегантным, но было что-то еще, что привлекало ее к нему, что-то невидимое и неосязаемое. Каким-то образом ему удавалось улыбаться не только губами, но и глазами. Может, она влюбилась в него? Пришлая девушка запала на пришлого парня. Нет, вряд ли. Но раньше она не позволяла своим мыслям блуждать в этом направлении. Она даже не знала, была ли у него девушка на юге. Они ни разу не говорили о таких вещах, и сам он никогда не упоминал об этом. По крайней мере, на его пальце не было кольца. Ей пришлось признаться самой себе, что она наслаждалась силой и теплом его объятий там, у театра, когда он сообщил ей о смерти Хролвера. стук в дверь заставил ее вздрогнуть и вернул к реальности. Опоздал на полчаса, но все же пришел. Угла улыбнулась. Но когда она открыла дверь, улыбка мгновенно исчезла с ее лица. Господи, что случилось? У него на лбу и через левую бровь был наклеен большой пластырь, а вокруг пластыря расползался огромный синяк. Хотел бы я сказать, что получил эти раны во время схватки с преступником, Ари усмехнулся. Может, пригласишь войти? Ты опоздал. Ну ладно, заходи, ответила она, и лицо ее осветило улыбка. Когда они сели, она снова спросила: Так что же с тобой случилось? Я осторожно потрогала его лоб. Ей было приятно, что он не отстранился. Ари помедлил, потом сказал: "Я упал". Она решила, что должно быть продолжение, и молча ждала. "Сегодня ночью ко мне в дом кто-то вломился. Впрочем, не знаю, можно ли сказать вломился, если дверь была не заперта. Здесь не очень любят запирать двери. В Патриксфьордере, кстати, тоже". Ты Его схватил Нет. Ари потрогал пластырь. В темноте я споткнулся и шлепнулся со всего маху, наткнувшись на стол в гостиной. Из раны пошла кровь. Мама, не горюй, пытался ее остановить, и было уже не до этого чертова бродяги. Я думал, тут не бывает грабежей. — Возможно, это был кто-то из приезжих, предположила Угла. Возможно. Рану зашивали? Нет. Я решил заклеить ее пластырем. Мне кажется, этого достаточно. Что-то серьезное? Надеюсь, нет. Немного болит голова. Похоже, с плечом хуже. Его я довольно сильно ушиб. У тебя есть предположение, кто это был? Никакого. Я сообщил об этом Томасу, но тот лишь рукой махнул, сказал не стоит придавать этому значения. Мол, это мог быть любой пьяница, который перебрав по ошибке ввалился в чужой дом. А мне остается лишь благодарить судьбу, что этот тип не шмякнулся ко мне в кровать, как к своей жене. А что Томас думает? Она помедлила и потом продолжила. Что он думает о Хрольвере? О Хрольвере? Да, это действительно несчастный случай. Он на мгновение замешкался, и Угла решила, что ему, вероятно, не хочется говорить о том, что является предметом полицейского расследования. Ари ответил вопросом на вопрос. Судя по всему, это был несчастный случай. Ты так не считаешь? А ты сам как считаешь? Томас в этом уверен, абсолютно. Ему не хотелось бы, чтобы эта история привлекла к себе излишнее внимание. Известный писатель пьяный свалился с лестницы. А сам ты что об этом думаешь, спросила она. Он положил руку на голову, словно хотел унять головную боль. А сам я не очень понимаю, как это случилось. В этот вечер произошла ссора, сказала Анна. Ссора? Да, Крольвер поссорился с Ульвером. "Я об этом ничего не слышал", сказал Ари. "Из-за чего они поссорились?" "Да как всегда. Обстановка была напряженной и только накалялась. Они были вдвоем на балконе, мрачные и злые. Хрольвер во время репетиции высказывался чаще обычного и было видно, что он пил. Ульвера это выводило из себя. В конце концов они стали орать друг на друга, и я хорошо это помню. Ульвер сказал. Она помолчала, потом продолжила. Может быть, замолчишь, когда умрешь». И тогда наступила тишина. Ульвер вскоре устроил перерыв, чтобы все сходили домой поужинать, а потом да, Хрольвер был уже мертв, когда мы вернулись. Но ты же не считаешь, Угла внезапно осознала серьезность того, что она сказала. Нет, конечно же нет. Ну, если только непреднамеренно, случайно, она на мгновение замолчала. Думаю, Ульвер ушел последним, когда мы с Карлом выходили из театра, никого не было ни в зале, ни в фойе. Карл живет совсем рядом со мной, в Тормоцгате. Я помню, что Анна уже ушла и Пальми тоже, но Ульвер все еще был наверху, на балконе с Хрольвером. Он должно быть ушел сразу после меня. "Да", сказал Ари и отвел взгляд. "Должно быть"